Глава 9 Сложный день. В ночь на понедельник мне снился брюнет из офиса. Он подходит ко мне и, сразу ничего не объясняя, липко целует в губы на глазах у коллег. Я переживаю, что на нас смотрят, а затем звучит музыка. Но только это не музыка, а мой будильник. И я просыпаюсь разбитой и сонной в 6.45 утра. Невиданная рань для нашей климатической полосы. В начале декабря световой день длится часа три, а для тех, кто работает полный рабочий день, так и вовсе отсутствует. По дороге в офис еще темно, а по возвращению уже темно. В Москве самый ужасный климат на планете. Своеобразная плата за жизнь в столице мира. Как за успешную карьеру мы платим отсутствием времени на семью и личную жизнь так и в городах. За доступ в лучшие театры и рестораны, круглосуточную доставку всего на свете и прямые перелеты в любую точку глобуса мы платим отсутствием витамина D, грязью под ногами и бесконечными сумерками 9 месяцев в году. Никто не говорил, что можно иметь сразу всё. Пока еду на работу в метро, зажатая между людьми, как ветчина в клаб-сэндвичи, думаю о Кате. Вот кто имеет сразу всё. Ей никогда не приходилось спускаться в метро. В универ ее возил папин водитель, а сейчас сама водит машину стоимостью в однокомнатную квартиру. Ей даже работы не пришлось искать. Ей вообще не пришлось работать. Я открываю бутик. Поразительно, как люди любят присваивать себе чужие достижения. Могла бы ведь так и сказать «мы с папой открываем» или «папа дал денег», но нет. Все эти милые подробности опущены, отсеяны, как труха от гречки, остаётся ядро. Она в чёрт знает, сколько стоящим платье на открытии бутика французских сумок. Из-за этих мыслей, а может, и из-за той сдавленной душной энергетики, что разливается по метро в час пик, настроение падает до критической отметки. В половине десятого захожу в офис. Обычно надя приходит около десяти, но сегодня она уже сидит с кем-то за закрытой дверью аквариума. мне разглядеть, «Щуплый силуэт Лёни». «Что там за совещание?» Понизив голос, спрашиваю Машку. «Надеюсь, что Надя не заметит моего опоздания». «Не знаю». Машка зачерпывает пластиковой ложкой из пластикового стаканчика пластиковый йогурт и отправляет себе в рот, отчего меня подташнивает. Когда я пришла, они уже сидели. «Приятного аппетита». Говорю я, стараясь больше не смотреть в её сторону. Включаю свой монитор, и составляю план на день. Итак, нужно найти себе новое платье и добавить в избранное, чтобы дождалось скидок, положить денег на мобильный, списаться с Маринкой по поводу планов на пятницу и почитать ресторанные отзывы, чтобы выбрать место. Этим и займусь первым делом. Откидываюсь на стуле, делаю большой глоток латты на соевом молоке, ставлю его обратно на стол, разворачиваю стаканчик так, чтобы было видно моё имя, написанное кривым почерком на картонном стаканчике, Кладу рядом корпоративный ежедневник в голубой обложке такого же цвета ручку и делаю пост. Фильтр «Парис». Геотек. Корпорация «Нефть». Подпись «Get rich or die trying». Примечание. Разбогатей или сдохни. Название фильма с участием рэпера «Fifty Cent», а также название альбома. Любуюсь получившимся и открываю отзывы о новых ресторанах. Главное в описаниях московского общепита разобраться в соотношении уровня пафоса заведения и среднего чека. Например, если упоминаются никому неизвестные фамилии поваров, барменов, диджеев и дизайнеров интерьеров, да еще так, как будто перечисляются давние общие знакомые, вероятнее всего столик нам дадут только на полтора часа. И то, если бронировать за полторы недели. А средний чек — равной средней зарплате рабочего на заводе. Оправдывают таким описанием меню, что успех Гордона Рамзи покажется уровнем столовки. Хотя еда зачастую оказывается лишь посредственной калькой шедевров гастрономии. Потому что вкусно поесть москвичи могут в ближайший вареничной. А в модные рестораны они ходят выпендриваться друг перед другом. И неважно, что это будет коробка 50 квадратных метров с деревянными столами. Без еды и с отечественной попсой вместо музыки. Главное, чтобы модный журнал для псевдобогемной публики о нём написал. Тогда на следующий же день там будут все. И среди всех, конечно же, буду я. Когда окончательно выбираю ресторан, авторский проект очередного модного шефа и всё такое, и даже успеваю согласовать его с Маринкой, Лёня выходит из кабинета Нади с загадочной улыбкой. Пытаюсь поймать взгляд Машки, но она сидит, уткнувшись в какой-то отчет. Минуту переживаю, что Надя сейчас припашет и меня, но она проносится мимо нас в сторону коридора с ноутбуком под мышкой. И я понимаю, что можно с чистой совестью и легким сердцем, как пишут в старых книгах, спокойно продолжать заниматься своими делами. Вспоминаю про еще одно незавершенное дело — выяснить свои отношения со Стасиком. Корпоративный мессенджер сообщает, что у Стасика идет конференция. Смотрю расписание в его календаре. После этой встречи получасовой перерыв. Значит, когда он сменит статус на «нет на месте», можно будет искать его в столовой. В ресторан он не пойдет, там обычно обслуживают не меньше часа. И на кухне его тоже не встретить. Еду в контейнерах носят только душные женатики. Меняю черные балетки на красные лаковые каблуки. Достаю пудреницу, поправляю макияж, подвожу губы и немного встряхиваю волосы. Отмахиваюсь от мышки, собирающейся навязаться на обед со мной, и за пять минут до окончания совещания Стасика иду в сторону столовой, чтобы подстроить с ним случайную встречу. Меня передёргивает в водовороте столовских звуков и запахов. Но я напоминаю себе цель визита и, вытянув шею, высматриваю Стасика, как орёл полевую мышь. Туфли на высоком каблуке выполняют для моей миссии помимо эстетической, еще и тактическую функцию. Высокий рост позволяет смотреть поверх голов. Со стороны выглядит так, будто я ищу свободный стол. А это в нашей столовой то еще испытание, доложу я вам. Но Стасика нигде нет. Хотя до следующего совещания у него всего 20 минут. Оставаться в столовой не хочется, поэтому я беру треугольный сэндвич с тонцом, чтобы съездить своим рабочим местом, и направляюсь к выходу. вдруг Издалека вижу Стасика. Встряхиваю волосы, выпрямляю спину и выплываю на абордаж. «Какие люди без охраны!» Приветливо улыбаюсь, мысленно благодарю себя за то, что Стасик не застал меня, поглощающий столовскую еду. «Привет». Стасик выглядит смущенным. «Ты обедать?» «Нет, у меня сегодня времени нет на обед». Отвечаю я, демонстрируя ему купленный сэндвич. «А, понял. Ну смотри, живот будет болеть, если сухомяткой питаться». Проявляет заботу, значит. Ты что-то совсем пропал с радаров. Я перехожу к делу. Утонул в делах. Стасик выуживает из кармана айфона несколько секунд смотрит в экран. Как будто ищет там подсказку, что еще добавить, пока я выжидающе смотрю, как этот змей на сковородке будет выкручиваться. Ну, а я пойду, а то у меня совещание через 10 минут. Он зачем-то показывает мне экран своего айфона. На заставке спортивный автомобиль. «Не смею задерживать», — указываю ему путь к столовой. но пока». Стасик настолько спешит самоустраниться, что даже по неосторожности задевает кого-то плечом. «Ну, пока», — говорю я его спине, и пытаюсь представить, как эта сцена выглядит со стороны. Остаётся только надеяться, что Стасик никому не рассказал о нашем небольшом между собойчике у него в квартире. «А лучше, что он ничего не помнит».